Глава десятая. Пустыня. Время для Алекса привычно замедлилось. Краем глаза он отслеживал бой четверки драконов и сотен гашварнцев. Надо сказать, что это был тот момент, когда все застыло в подвешенном состоянии. Монстры держались вместе, не подпуская к себе отчаянных бойцов, а гашварнцы рассредоточились по кругу, чтобы драконы их не накрыли сплоченным залпом. Сложно было понять, чем все закончится. «Схватка немного отодвинулась и проходила примерно в километре от землянина. Но что такое тысяча метров для адепта? А тем более для дракона, который может в мгновение ока разогнаться почти до звуковой скорости». Несмотря на ускоренное мышление, Алекс чувствовал в воздухе специфический запах кислотного тумана, а его уши улавливали крики боли, ярости и боевые выкрики вперемешку с ревом летающих чудовищ и треском деревьев. Гошварнцы начали ломать стволы, очевидно, чтобы еще больше разозлить монстров, и те разделились. Но драконы пока держались. Величественные существа хоть и заметно ослабли после сотрясения мира, но все еще оставались грозными соперниками. Их слабость проявилась больше в контроле над туманом. Если раньше тот мог заполнить огромную площадь, то теперь длина струй сжалась до 100-150 метров. Дальше туман начинал распадаться. Да и количество его стало как будто меньше. Поэтому гашварнцы не отступали. Окружили вокруг четверки огрызающихся драконов, как стая волков возле стада бизонов. К счастью для монстров, именно здесь проявился главный недостаток их противника. Пусть гашварнцы все как один были индивидуально сильны, и среди них имелось немало посланников силы, но в этом же заключалась проблема птицы подобные развивались строго в одном направлении. В результате однобокого развития среди них напрочь отсутствовали дистанционщики, способные поразить драконов на расстоянии. Да что там дистанционщики? В наличии не было даже завалящихся ружей. Бойцы могли разве что швырять в монстров драгоценное оружие, но покинув руки бойца, мечи и копья сильно теряли в силе. Весь расчет гашварнцев строился на атаках с близкого расстояния. Правда, надо отдать им должное. Делали они это отлично, и если бы сражались с монстрами на Земле, то задавили бы их количеством и классом. Однако, вот задача Драконы умели летать. Этих ребят специально выбрали для борьбы на Земле, — думал Алекс, радуясь за невольных летающих союзников. Все эти мысли и наблюдения быстро проносились в его голове и, казалось, отвлекали от поставленной задачи. Но это было не так. Схватку и поведение гашварнцев землянин отслеживал распределенным вниманием. Искал подсказку. Он все еще рассчитывал проникнуть в буферную зону. Да, можно было бы убежать, но неизвестно, сколько времени войска гашварцев после этого будут здесь находиться, ожидая сородичей. Может, день, а может, неделю. Если Алекс сейчас уйдет, за барьером станут пристально следить. Наверняка какой-нибудь бушковитый командир птицеподобных задумается, зачем лазутчики вообще решили так рискнуть. Возможно, что и догадается, зачем. Нет, нужно прорываться сейчас. В следующий раз враги смогут подготовиться лучше, а драконов поблизости уже не окажется. Поэтому из всех возможных вариантов Алекс выбрал самый жесткий. Лезвие одно за другим, полились на врагов, словно пулеметная очередь. В чести гашварнцев те среагировали мгновенно. Еще до формирования невидимых копий они начали уклоняться и усиливать защиту. Такая быстрая реакция лишний раз доказывала, что гашварнцы действительно умеют читать рисунок боя. Однако их навык, по всей видимости, умел предсказывать только самые ближайшие события, иначе они бы не долбили домен с таким энтузиазмом. Плюс против проводника гашварнцы не тянули, и атака Алекса оказалась для них фатальной. В данном случае ранг делал землянина непобедимым в схватках один на один, потому что он мог скрыть защиту врагов, а они — нет. Хотя Алекс увидел, как командир гашварнцев в богатой броне дернулся и яростно посмотрел точно в сторону человека. От центра лба к правому уху шла длинная аккуратная рана — Птицеподобный в последний момент сумел таки изогнуться, и лезвие, вместо того, чтобы вскрыть череп, всего лишь процарапало борозду. Враг не просто выжил. Одновременно с атакой он что-то заверещал, в результате чего окружающие гашварнцы начали разворачиваться. Удивление на лицах бойцов быстро сменилось яростными гримасами, когда они заметили падающие тела 14 сородичей. Зрелище не испугало птицеподобных. Напротив. Десятки бойцов тотчас скинулись к месту схватки, набегу формируя энергетические кнуты. «Шустрые парни!» — машинально отметил Алекс, одновременно вкачивая энергию в шар и оценивая размер резервов. С последним все было не так гладко. Уничтожение отряда противника и поддержка домена уже съели большую часть резервов. но да ничего, все расходы были подсчитаны. И еще одно лезвие устремилось в сторону крикуна просто чтобы тот не мешал. Однако в этот раз противник был готов и так изогнул длинную шею, что атака вообще прошла мимо. Землянин подумал, что не зря Гошварниц выделялся дорогими доспехами. Получил за заслуги. Очевидно, он мог почувствовать удар чуть раньше своих собратьев. Такого надо было затягивать в аномалию и там добивать. Тем более он стоит буквально в двух шагах. Но это было очень накладно по времени. «А у него сейчас другая задача. К тому же один боец, пусть и умелый, погода не сделает. Если, конечно, все пойдет по плану». «А теперь пора вызвать поддержку с воздуха», — подумал Алекс, оценивая скорость приближающихся птицеголовых. «Я успею. Все должно получиться». Правда, полной уверенности в успехе плана не было. Драконы находились слишком далеко, и единственный дальнобойный навык, который мог преодолеть 400 метровую зону восприятия, был шиворот на выворот. Не слишком надежное решение. Возможно, летающие твари его и не заметят. Или не поймут, кто тут балуется. Однако других навыков Алекс не имел, и несколько шариков бесшумно вылетели из его рук в сторону самого крупного чудовища. Он не мог просканировать монстра но даже без поддержки восприятия прекрасно увидел, что шиворот выворот привлек внимание существа. Оно поперхнулось дыханием и безошибочно посмотрело на человека, который специально оставил просвет в домене, чтобы под этим углом дракон его увидел. Монстру атака явно не понравилась. Он и так был взбешен до предела шустрыми гашварцами но те хотя бы не имели дальнобойных умений. А тут кто-то сумел до него дотянуться. Очевидно, монстр понимал, что в первую очередь надо уничтожать наглецов, что могут ему навредить. Поэтому, можно сказать, план землянина сработал. Алекс давно подозревал, что рычанием твари не только выражают эмоции, но и переговариваются. Иначе сложно было объяснить, почему, когда самый крупный монстр рванул к нему, остальные последовали за вожаком, не забывая поливать на землю зеленым пламенем. Гошварнцы среагировали моментально. Стали разбегаться, а парочка самых отчаянных даже попыталась запрыгнуть на пролетающих драконов с деревьев. Но те двигались слишком быстро, поэтому приблизились к цели в мгновение ока. Вожак изверг на поляну реки разъедающего тумана. Зеленое пламя приближалось. Да, что-то орал сбоку. Ближайшие гвардейцы резко поменяли планы и сейчас удирали под защиту деревьев. Все это автоматически фиксировалось сознанием Алекса, но его внимание сосредоточилось на шаре энергии и ощущении океана силы за спиной. «Помоги!» — попросил он, и источник откликнулся. Ранг проводника не только усиливал все способности адепта, но и мог ненадолго менять окружающее пространство, наделять его качествами источника. В результате адептам было проще использовать соответствующие навыки. В случае Алекса изменилось ощущение домена. Ранг и так позволял манипулировать пространственными туннелями простым усилием мысли, но теперь он словно стал королем этой поляны, как будто кто-то дал ему мандат на управление окружающим пространством. Стоило только подумать, и задуманное осуществлялось. Без задержек и промедлений. Причем мысль не просто исполнялась, а усиливалась источником. Если бы его талант лежал в области, например, управления огнем, то он бы смог обрушить на поляну потоки пламени, которые бы уничтожили защиту врагов, а то и их самих. Но Алекс умел ощущать и управлять пространством, поэтому так изменил домен, что потоки тумана стали обтекать его со всех сторон, не повреждая аномалию, хотя в нормальной ситуации ему бы пришлось бороться с дыханием драконов, и долго бы он не продержался». «Но не сейчас. Жаль, что к источнику нельзя обращаться постоянно». На несколько секунд он оказался в полном покое. Этого хватило, чтобы вкачать в шар достаточной энергии и активировать прокол. «Алекс, что это было?» — охрипшим голосом воскликнул Даш. Выглядел он помятым, но, несмотря на внешний вид, яростно смотрел на спутника. «Ты нас угробить решил?» «Не переживай, все было под контролем». Просто надо было прорваться сразу, а не тянуть резину. Я решил рискнуть. «Видел я твое под контролем. Драконы чуть нас не расплавили». «Ну не расплавили же. Я все просчитал. И в конце концов, это же ты мне указал на это место. Вот и не жалуйся». «Если бы я знал заранее твои планы, то ни в жизнь бы не заявился сюда. Лучше бы потратили еще немного времени и добрались бы до другого перехода». Сердито буркнул Даш. «Боюсь даже представить, что будет дальше». Я тебе расскажу. Насколько я помню, я обеспечиваю безопасность, а ты ищешь переход на четвертый слой. Ничего сложного. Но не волнуйся, гашварцев на третьем слое не будет, только монстры. они нас заметить не должны. Зная тебя, я бы за это не поручился. Даш, что ты от меня хочешь? Немного устало спросил Алекс, которого схватка так же сильно вымотала. У меня не было другого выхода, кроме как использовать драконов. Обсуждать с тобой планы я не мог. «Просто не успел бы, но в будущем обещаю предупреждать тебя о таких моментах, если будет возможность». «Ладно, я тоже погорячился». Неожиданно успокоился серокожий. «Просто эти гашварнцы сильно на меня подействовали». «Это не станет проблемой на третьем слое?» «Стражи давят так, что мозги кипят. С этими ребятами не сравнить». «Нет, я же уже был там. Пусть недолго, но успел насладиться ощущениями». «Да, там сложно». Но стражи давят энергией, а не вибрациями. Хорошего в этом тоже мало, но я смогу это пережить. Отлично, тогда пока отдыхай. Когда выдвигаемся? Мне нужно несколько часов, максимум сутки. Убедившись, что кондорец выглядит получше, Алекс уселся в стороне на пыльную землю. Не было смысла двигаться дальше, пока он не разберется с насущными проблемами, а именно очередной пережог артефакта и тело как огонь. Последнее важнее, но «Пережок» как раз должен был помочь навыку быстрее развиться. Алекс достал очередную статуэтку с живой концепцией. В этот раз это была фигурка некоего дерева, которое вызывало сильное напряжение его энергетического тела. Знак, что трансформация будет сильной. Но главная причина выбора статуэтки — она занимала слишком много места даже без коробки. «Гори!» — прошептал он. Через пару часов Алекс проверил результат. Трансформация. 11,8%. К сожалению, лечебный навык еще не добрался до усиления. Однако по ощущениям до эволюции оставались считанные часы. Поэтому землянин продолжал спокойно сидеть на месте с закрытыми глазами. <звы> Через 4 часа он почувствовал чуть слышимую вибрацию, исходящую от поверхности кожи, и тут же сосредоточился на теле. Выяснилось, что вибрирует не только кожа, но каждая клетка, каждая капля крови, каждый волосок. Однако отрицательных ощущений он не испытывал. Для верности Алекс достал горсть простых кристаллов, сжег их и направил энергию внутрь. Импульс послужил катализатором, и спустя мгновение вибрация резко усилилась, дошла до некого предела, и неожиданно все закончилось. Интерфейс. Громко произнес он, отчего Даш удивленно на него посмотрел. «Уровень. 8. Энергия. 34 из 51 единиц энергии. Трансформация. 11,8 Сигнатуры. Простые. Ходок. 15 Обычные. Универсальный фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Редкие. Барьер пустоты. Две звездочки. 90 Лезвие пустоты. Максимальное. Базис. Звездочка. 51%. Сфера энергии. Звездочка. 56%. Метка. Две звездочки. 89%. Уникальные. Изолированное хранилище. 7%. Домен. Звездочка. 84%. Пространство мысли. Звездочка. 66%. Шиворот на выворот. Звездочка. 77%. Тело как огонь. «Две звездочки — 85%, шаг пространства — 16%, восприятие пространства — 36%, поток — 4%, касание пустоты — прочерк, без категории, интуиция пространства, таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии, хранилище, ядро». «Ну, наконец-то!» — удовлетворенно воскликнул Алекс, глядя на заветные проценты рядом с лечебной способностью. «Усиление способности?» — поднял бровь кондорец. «Именно». «Поздравляю. Значит, мы можем, наконец, продолжить наше путешествие и перейти на легендарный третий слой, чтобы найти еще более легендарный четвертый». «Подожди. Я не просто так тут штаны просиживал. Навык нужен мне, чтобы выдержать нагрузку на третьем слое. Дай мне еще немного времени освоиться». Даш, понимающе кивнул. «Способности — это святое». Кондорца вообще удивляло как спутник так лихо успевает поднимать умения точно под задачи. Впрочем, Серокожий догадывался, что не зря Ишу из всех кандидатов, включая Шидарцев, выбрал именно Алекса. Значит, у того действительно есть шансы добраться до пятого слоя и довести самого Даша. Алекс, не обращая внимания на задумчивое лицо спутника, тестировал тело как огонь. Первый и самый замечательный результат, которого он сильно ждал — Это возможность вкачать на один резерв больше в матрицу. Теперь можно было усилить удар аж в пять раз. Правда, откат составлял гигантские три секунды. То есть он может выдать очень сильный удар, который с большей долей вероятности пробьет защиту. Но потом матрица будет восстанавливаться. Опасно. Возможно, лучше бить чаще, но слабее, чем реже, но сильнее. Ладно, где-нибудь пригодится. Если бы Алекс в недавнем бою мог выпускать лезвие раз в 5 секунд, то его бы достали кнутами энергии и порезали бы на лоскуты. Однако навык был полезный. Не обязательно закачивать сразу пять резервов. Можно обойтись двумя-тремя, а в большинстве случаев и одного хватит. Еще некоторое время заняла проверка. Собственно, влияние обновленного тела как огонь на организм. Не лечебных свойств, а, так сказать, вспомогательных. Выяснилось, что под воздействием огненной энергии тело становилось еще более подвижным и текучим. Теперь Алекс мог поменять не только черты лица, но и полностью переформатировать тело. С другой стороны, это потребует потом постоянного расхода энергии на поддержку новой формы, но в некоторых случаях может пригодиться. Он даже всерьез задумался, о не отрастить ли ему лишнюю пару рук, чтобы научиться фехтовать сразу несколькими комплектами оружия, но потом передумал. «Выдающимся скоростником он все равно становиться не собирался, а без этого в бойцы ближнего боя соваться не стоит. Лучше опираться на домен и разгон сознания». Все, он теперь готов. Жаль, что домен не добрался до усиления. По расчетам, это должно было произойти в ближайшие день-два, что даст им с Дашем дополнительную защиту. Но это можно было сделать и во время путешествия. «Я готов. Отправляемся». Точка выхода на третий слой была новая, однако Алекс вынырнул в знакомой пустыне. Очевидно, она занимала большую часть слоя. Здесь все так же гулял сильный ветер, песок лез в глаза, забивал уши и рот, а над головой плыли величественные желтые облака. Но главное — голову словно тисками сдавило. И стирающее давление никуда не делось. К счастью, жуткого стража поблизости не наблюдалось. Вообще, было любопытно, а что бы произошло, если бы Страж оказался тут в момент появления путников? Проверять не хотелось. Поэтому, не мешкая, Алекс обхватил себя из спутника доменом. Для чего разделил навык на ядро и оболочку, что стало возможным после получения проводника. В результате они с Дашем находились в самой защищенной, внутренней части, где, по идее, их не мог обнаружить Страж. Сразу стало легче думать, да и песок больше не лез в глаза. «Ну как, выдержишь?» — спросил он кондорца. «Это максимум, на что я пока способен». «Справлюсь», — буркнул Даш. «Тогда говори, куда двигаться». А вот теперь мне нужно время. И убери, пожалуйста, подальше свое добро, а то от твоих артефактов так фонит, что я вообще ничего не слышу». Алекс кивнул и создал для Серокожего отдельный пространственный туннель. Тот сел на землю и прикрыл глаза. Почему-то землянину казалось, что Даш будет долго настраиваться на резонанс с третьим слоем, однако тот очнулся спустя всего полчаса. «Нам в эту сторону», — уверенно махнул он прямо перед собой. «Ты уверен?» — усомнился Алекс. «Конечно уверен», — недовольно буркнул Даш. «Для чего я, по-твоему, отправился с тобой? Надо верить профессионалам». «Да я верю. Просто что-то очень быстро у тебя получилось найти переход на четвертый слой». «А ты думал, я тут танцевать буду?» Нашел быстро, потому что третий слой гораздо меньше второго, и переходов между ними немного, а с третьего на четвёртый еще меньше. По правде говоря, я вижу только один такой переход, зато очень сильный. Наверное, потому что через него идет обмен всей энергией. Для меня он как яркий маяк». «Отлично, значит, мы быстро доберемся, обрадовался Алекс, который никак не ожидал, что им так повезет. «Не радуйся раньше времени». То, что я сразу почуял переход, не значит, что он близко находится. Нам до него еще топать и топать. А учитывая местные реалии, двигаться быстро мы не сможем. Поэтому я не знаю, когда мы прибудем. Возможно, через несколько недель, а то и позже. Расстояние я пока еще плохо тут чувствую. «Ммм, ладно, мы к этому готовились». «Тогда следуй за мной», — произнес Даш, поднимаясь. Два путника плелись через нескончаемые барханы. Каждый шаг давался с трудом. Алекс постоянно старался ослабить истирающее давление третьего слоя, в результате чего нащупал оптимальный, как ему казалось, режим. Домен пропускал все физические объекты, но блокировал энергетику по максимуму. Стало чуть легче, зато теперь песок, казалось, проникал в каждую щелочку и складку в одежде. При каждом движении Алекс чувствовал, как песчинки скребут по коже, хрустят на зубах, путаются в волосах. К счастью, для адептов это не было большой неприятностью. Песок не мог их уничтожить, а вот страж — запросто. Поэтому они терпели. Гораздо страшнее песка было постоянное давление на мозги. Алексу хотелось лечь и заснуть. Но он хотя бы мог помочь себе обновленным лечебным умением. А вот у Даши такой возможности не было. Истирающее давление стражей настроение не добавляло. И большую часть пути путешественники двигались молча, стараясь лишний раз не напрягать глотку, а лишь медленно перебирали ногами. Подобную скорость сложно было назвать высокой даже по меркам обычного человека. Вряд ли они сейчас сделали больше 5-7 километров в час. Самыми трудными были участки, над которыми висели стражи. Их не было видно. Лишь по тени в облаках можно было догадаться, что над ними парят монстры. Также на их присутствие указывалось сильное энергетическое поле. Когда путники проходили под живыми исполинами, давление достигало такого уровня, что у Алекса темнело в глазах. Но помочь он себе не мог. Вся энергия в такие моменты уходила на домен и защиту Даша, который иначе просто потерял бы сознание. Не имея лечебного умения, кондорец спасался пережиганиями кристаллов, благо, что их имелось в достатке. Но подпитки кристаллами надолго не хватало. В чести Серокожего он почти не жаловался, лишь иногда кривился, но прямо шел дальше. Спутник демонстрировал несгибаемую силу духа. Очень выручали узловые точки. Если третий слой соединялся с четвертым в одном месте, то со вторым куда чаще. В таких местах Алекс мог открыть переход в буферную зону. Только в буферной зоне спутники могли перевести дух. Каждый раз, когда они туда попадали, землянин пережигал очередной артефакт. Затем дремал, и они шли дальше. Несмотря на высокие уровни, сон им был необходим, особенно Дашу. Только так мозги восстанавливались после многочасового давления. К счастью, узловые точки встречались чаще, чем на втором слое. Точнее, их было ровно столько же. Просто сам третий слой был значительно меньше. Возможно, в десятки раз. Узловые точки напоминали Алексу оазисы в пустыне. Если бы не они, то путешествие закончилось бы неизвестно чем. Вряд ли кондорец продержался бы все это время. На вершине очередного бархана землянин услышал шлепок позади. Он устало посмотрел на упавшего спутника. «Снова не выдержал. Хоть после отдыха прошло всего пять часов», — машинально отметил Алекс, подходя к Дашу. Чертовски хотелось присесть, но он знал, что если присядешь, то не успеешь оглянуться, как пролетит час. Расслабляться нельзя, нужно двигаться. Хотя, конечно, странно, что давление стражей больше всего действует на мозги, а первыми отказывают ноги. Он подошел к приятелю. «Ты как, живой?» «Пока живой», — прошептал Даш. «Рад это слышать. Тогда поехали». Привычным движением Алекс поднял спутника и взвалил на экран базиса, который потянул за собой. Так было проще, чем тащить кондорца на себе. В одиночку землянин двигался бы быстрее, но Даш был необходим. Из них двоих только серокожий мог указать маршрут к ближайшей буферной точке. По этой же причине нельзя было запихнуть кондорца в хранилище. Он должен отслеживать маршрут, следить за передвижениями стражей. Это если не считать того факта, что так нагрузка на энергетическую систему Алекса возрастет. Поэтому проще было тянуть Даша за собой. На восьмом уровне экран базиса не отнимал много ресурсов. Две фигуры упрямо пробивались через заслоны песка. Одна шла, вторая плыла рядом. Периодически лежащий показывал направление. Небольшое послабление случилось через два дня. Наконец-то домен добрался до усиления. Сигнатуры. «Уникальные. Домен. Две звездочки. 85 Сил проверять, что изменилось, не было. Алекс подозревал, что размер аномалии вырос. Позже в буферной зоне предположение подтвердилось. В обычном режиме площадь домена для внешнего наблюдателя увеличилась с 15 до 25 метров, в форсированном — до 75. Однако Алекса сейчас больше интересовали возможности навыков в плане сопротивления давлению стражей. К счастью, защита выросла. По крайней мере, на следующий день спутник шел бодрее и смог протопать почти весь путь на своих двоих до ближайшего оазиса. Так прошло еще два дня. В это время трансформация непрерывно росла. Трансформация. 11,8%. 13,51%. 15,29%. 17,29%. 18,95%. 20,97%. Казалось, жизнь налаживается, и такими темпами к концу путешествия на очередной остановке Алекс возьмет уровень. Но как только трансформация превысила 20%, откат резко увеличился. В результате, пока землянин плелся по барханам, трансформация успевала откатиться назад, примерно до все тех же 20%. В результате он застыл на этой проклятой планке, не в силах продолжить резкий рост и весь план быстрого развития отправился к коту под хвост. Новость, конечно, безрадостная, но останавливаться было нельзя. Более того, чего-то такого Алекс подспудно ожидал, правда рассчитывал, что проблемы начнутся на 50%. «Еще не зря мне сказал, что я должен стать сильнее. Способ есть, нужно его только найти», — размышлял он. Однако пока ничего умного в голову не приходило. Даже если он начнет сжечь средние артефакты, то это лишь немного усилит трансформацию, и она быстрее доберется до очередной планки, когда откат снова увеличится. В том, что это произойдет, Алекс не сомневался. Нужно было как-то остановить откат. Но как? «Подожди», — вдруг произнес Даш. «Я что-то чувствую». «Стража». Землянин тут же задрал голову, но за плотными облаками не проглядывала исполинская тень. — Я никого не вижу. — Нет, это не страж, — покачал головой кондорец. — Что-то другое. У меня ощущение, что рядом есть кто-то живой. Возможно, под маскировкой. — Кто тут может быть? В этом забытом богом уголке только мы. Да эти летающие горы. Даже нормальные монстры тут не выживают. Наверное, тебе это померещилось, — произнес Алекс, на всякий случай сканируя окрестности. — Точно никого. — Может, и померещилось, — согласился Даш. «Иногда мне кажется, что у меня мозги превратились в кисель». «Дай посмотрю», — прищурился землянин. «Да нет, из ушей ничего не льется, значит, мозги на месте. Хотя кто вас, серых человечков, знает?» «Вот и твои шутки стали еще тупее. Это знак того, что это место и на тебя действует. Хотя ты и раньше остряком не был», — хмыкнул серокожий. «Кстати, мы пришли, узловая точка рядом». «Да, с такого расстояния я могу ее почувствовать». Кивнул Алекс. «Держись! Сейчас покинем это прекрасное место!» Через минуту они перенеслись в буферную зону, где их ждали несколько часов отдыха, чтобы потом путешествие продолжилось. Землянин привычно пережег еще один артефакт, чтобы трансформация не откатилась слишком далеко от 20% и погрузился в созерцание серой пустоши. Спать пока не хотелось. Лучше помедитировать. Мысли и заботы ушли из его головы. Когда-то он также сидел возле Исполинской реки в далекой пещере на земле, а сейчас находился в чуждом мире, в месте, где нет жизни разумным. Сознание Алекса находилось в полном покое. Возможно, поэтому он заметил, как пространство в паре десятков метров от него завибрировало. Странно, а любая странность грозила проблемами. — Дашь подъем! — закричал он, вскакивая. — Что случилось? — спутник заморгал, прогоняя дремоту. «Пока не знаю». Стоило Алекса это сказать, как вибрирующая точка расширилась до небольшого пятачка, на котором неожиданно возникли пять силуэтов.